Глава седьмая. «Если сниму штаны, поверишь в чудо?» Майя. Я очнулась в доме, в спальне, в том самом глубоком зеленом кресле. Передо мной на низком круглом столике стоял очередной кофе и рыжая, вполне себе ресторанное блюдечко с закуской вроде яблок и тыкв в карамели. А это, наверное, нам телепорт принес из школы чародейства и волшебства, из мира мальчика в очках и со шрамом. Я нервно захихикала, сжала крепче кулаки. «Ой!» В моей руке что-то было, я рожала кулак над столешницей, и с нежным на стол легла зеленая жемчужина. Такие бывают, но их, наверное, красят. «Ты живешь не в том мире, который представляешь», — серьезно произнес голос змея. Я подобралась в кресле и уставилась во все глаза на моего собеседника. Он оказался рядом, стоял в дверном проеме спальни, лениво опершийся косяк. Руки скрещены на груди, внимательные медовые глаза смотрят прямиком мне в лицо. «Знаешь...» — все еще нервно посмеиваясь, ответила я. «Дома я смотрела кино. Про колдовство всякое. Знаешь, что такое кино? Киваешь. Уже хорошо. Так вот, в том кино точно такую же фразу говорил парень-оборотень» одному человеку, и при этом бодро снимал штаны, собирался показать магию, превратиться в волка. Но тот, кому он это показывал, в такое не верил, и думал, что пацан снимает штаны не поэтому. Я смотрела в кинотеатре. Все, кстати, аплодировали на этих кадрах. Змей смотрел на меня, широко распахнув свои невероятные медовые глаза. Наконец, сделал осторожное предположение. Если рассказывать тебе про магию и при этом снимать штаны, ты быстрее поверишь? или легче перенесешь что ой нет спешно замахала руками я нет нет будь в штанах пожалуйста хватит с меня потрясений я это просто вспомнила прости несу что попало да и ты не оборотень! зачем снимать штаны я попыталась перевести свою глупость в шутку но змей кажется не выкупил вообще мой юмор мало кто выкупал подруга лилька разве что ржала как будто у нее сейчас приступ случится А жених Вадик обычно даже не улыбался. «Эх, мужчины, с вами намного сложнее быть на одной волне, вот и змей меня не понял». «Я оборотень», — осторожно улыбнулся змей. «Но одежду умею сохранять при обороте, и обращаюсь не в волка, а в большую черную змею с крыльями. Очень большую змею». виверну, что ли?» «Не знаю. Наверно». «Только сейчас я этого не могу». «Ну, конечно. Таблетки еще не кончились. Вот и не могу». «Но говорить этого вслух я, конечно, не стала». «Я пока еще не верила в магию. Жемчужиной какой-то фокус был, а вот превращение в змею — аргумент, но...» «Проклятие мешает», — продолжил змей. «Обратиться могу, но снова человеком не стану. Так что не спешу пользоваться оборотом». Я с участливым видом закивала. — Ну, конечно, конечно, конечно. — Интересно, а я смогу найти дорогу к людям из этой глуши? — Хочешь уйти? — Понимаю. Змей не смотрел на меня, смотрел в окно. Свет падал на его лицо, но он не морщился. Только его зрачки сужались на свету, только вот... А! <Vegas> Я прокинула чашку, вскочила. Зрачки! Они сужались не в точке, а в полосочке, как у кошки. Или змеи! Я попятилась. С одной стороны, зрачки-прямоугольнички, как у козы, смотрелись бы более жутко, но и так приятного мало. Майя! Змей поднялся и сделал шаг ко мне. Не бойся. Он повел пальцами моя разбитая чашка, и пролитый напиток воссоединились вновь. Как в обратной перемотке видео, жидкость втянулась в шитую из в чашку. Змей отставил напиток. Я больше не буду кофе. Спасибо. Еле выдавила я и вылетела из комнаты. По лестнице вниз, как в забытии, и в лес, в лес. Я бежала, как и вчера, босиком, не разбирая дороги. Глупо. Фокусы и только. Ничего плохого змей мне не сделал. Повода бояться не дал. Не приставал, заботился даже. Но что-то меня так напугало в этом фокусе с чашкой, что было страшнее мужиков с факелами. Рождало в душе потусторонний ужас. И я бежала, бежала, а потом шла, а потом брела. Солнце было в зените, когда я вновь набрела на коттедж змея. Он сидел на крыльце, все в тех же черных джинсах, но на сей раз в белой футболке. И как будто что-то мастерил. Набегалась. Дружелюбно улыбнулся змей, обнажая слишком острые и длинные для человека клыки. — А так и было. — Я могла этот добродушный оскал не заметить? Змей посерьезнел и как будто слегка втянул клыки, придавая им более человеческий вид. — Да, заметные, но уже не иглообразные, как у змей, а такие... Такие у людей бывают? Ну, может, не прям такие, но уже похоже. Не выйти отсюда. — Понимающе улыбнулся он. Не одну сотню раз пытался. Но вместе мы можем попробовать, Майя. Как только ты мне поверишь, так и начнем. Как? Я присела на крыльцо рядом со странным красавцем. Он протянул мне брошенную мной на столике наверху жемчужинку. Теперь через ее узкий кончик была пропущена серебряная, тонкая цепь. Зеленая слеза, колье. Красиво. Тебе? Вместо ответа на вопрос. Змей вложил украшение мне в руки. С днем рождения. Мая.